не на блюз. Давным-давно, 432 батарейки тому назад, я обнаружил себя зачем-то проживающим в Москве. Я живу как во сне и нередко констатирую факты лишь по мере их окончательного заматерения. Открытие, помнится, произвело на меня довольно тягостное впечатление. Вечные вопросы, терзающие лучших сынов человеческих, вроде «кто мы?», «откуда пришли?», «куда идем?» Сущие пустяки по сравнению с ребристыми вопросами, которые ежедневно встают перед всяким свежеиспеченным москвичом. Что я здесь сделаю? Где же деньги? И доколе? Именно тогда я завел спасительную привычку гулять по городу с плеером. Дешевая фиговинка неизвестной марки была куплена на барахолке в Нью-Йорке за 8, если не ошибаюсь, долларов. Желтые наушники, больше похожие на детскую игрушку, чем на полезную вещь, пришлось покупать отдельно, выгребая из карманов обильную мелочь. Однако следует отдать должное. Этот пластиковый лом служил мне верой и правдой до тех пор, пока я не смог позволить себе покупку более серьезного аппарата. Процесс социальной адаптации занял годы-два, если не ошибаюсь. Слушал я тогда по преимуществу Куин. Не потому, что мои музыкальные пристрастия столь ограничены, а потому лишь, что «Ночь в опере» и далее по списку оказалась идеальной таблеткой от Москвы, которую я тогда почти ненавидел. Слишком холодно, слишком темно и вообще противно. Жить в городе, который ненавидишь, — глупость, конечно. Но я возлюбил Москву, и не как курортник Германа Гесса возлюбил своего голландца, а как бы нечаянно, искренне и сразу. Во время первой же прогулки под Куин, когда музыка смолкала, аппарат, напоминаю, был самый дешевый в мире, поэтому переставлять кассету приходилось вручную. Любовь моя к Москве тут же проходила. Поэтому я научился переворачивать кассету очень быстро. Возможно, я даже мог бы попасть с этим фокусом в книгу рекордов, да вот не пришло как-то в голову зарегистрировать достижение. Не до того мне было. Пасмурная зима 1900 какого-то года вдруг оказалась солнечной и не такой уж холодной. Бабушкина Уютнейшим районом, где утром на подоконник слетались снегири, по вечерам пахло хвоей, небо незадолго до заката становилось лимонно-желтым, а ночью оно было не бурым, как в центре Москвы, а чуть зеленоватым, как морская вода в очень глубоком месте. Нигде и никогда больше не доводилось мне видеть столь изысканных небесных оттенков. Разумеется, не будь прогулок с плеером, я бы в ту пору вряд ли заметил, что над Москвой вообще есть небо. Квинов я постепенно начал разнообразить Томом Вейцем и Ником Кейвом. Потом мне подарили саундтреки из Arizona Dream и Pulp Fiction. Количество таблеток от Москвы росло. Жизнь, соответственно, налаживалась. Иногда я покидал Москву. Уезжал, по большей части, туда, где нас нет. В Европу, в мир иных запахов и иных лиц, теплых зимних туманов, чистых тротуаров, вечно кустарников, стерильных ванных комнат в отелях и прочих атрибутов потусторонней жизни. Там, ясное дело, плеер был мне без надобности. Мешал даже. От некоторых разновидностей реальности таблеток не требуется. Однако я всегда брал с собой плеер и несколько любимых кассет, чтобы скрасить «Возвращение домой». Долгую дорогу из Шереметьева в один из спальных районов Москвы, то бишь. Привычная мысль «ненавижу Москву» через несколько секунд сменялась благодушным «люблю Москву». Ненавижу, люблю, ненаблю, не, не наблю Валентайнс. Ах, так я учился любить город, в который меня забросило. Выплывешь, не выплывешь, да пофигу. А город, соответственно, привыкал к необходимости любить меня. Не знаю, как ваша, а моя жизнь похожа на вечеринку, где приходится пить только то, что принес с собой. Ничего у меня не бывает без взаимности: ни любви, ни ненависти, ни равнодушия. Ненавижу, люблю, не наблю. А задача, наговорила мне Москва, подставляя тем не менее самые потаенные свои переулки для поглаживания и чуть ли не мурлыча. Я тебя не наблю. Вот и договорились. Вот и славно. «Мы с Москвой не набили друг друга под сладкоголосых Квинов и под хриплоголосого Вейца, под старый недобрый Sex Pistols и под маленькую легкомысленную, но пронзительную Дани Кляйн, под волшебника Клауса Номе, которого кроме меня в Москве, по-моему, вообще никто не слушает, и под на Neubauten, которых кроме меня слушает в лучшем случае человек 200. Fucking stupid white man». Стала говорить мне Москва после того, как я обзавелся саундтреком к мертвецу. Да разве я спорю? Со временем, кстати сказать, я заметил, что прохожие, автомобили, кошки, собаки, воробьи и вороны иногда начинают двигаться в такт музыки, которая звучит только для меня. Стоит мне снять наушники, они даже замирают на мгновение растерянно, не понимая, в каком же ритме теперь следует двигаться. Надеваешь наушники, на лицах прохожих даже облегчение появляется. Честное слово. Но это уже из области очень индивидуальных и очень невнятных экспериментов, даже упоминания о которых должны быть темны, смутны и строго дозированы. И последнее. Прогулки по городу с плеером – это вовсе не то же самое, что поездки в автомобиле с включенным радио. Все равно, что героин с йогуртом сравнивать, право. Двухтысячный год.